Глава тридцать шестая Вскоре нам дали еще один огромный участок по соседству. Мы прибыли в самый удачный момент, когда земли было еще много, а поселенцев нет. Триасту заселяли исключительно большими семьями, желательно с детьми. Предпочтение отдавали таким расам, как омхи, гурсаны, люди, миранцы. Участков, что были у нас в собственности, хватило на строительство двух ангаров. Воздушной мастерской, расположившейся прямо над ними. Рядом по соседству парили на магнитных платформах три склада. Дом мы построили чуть поодаль от мастерской и ангаров. На соседнем участке активно строился торговый комплекс. Гурсыны оказались отличными предпринимателями. Они просто закидывали нас заказами. Наши корабли редко простаивали в ангарах. Вскоре я заставила Демьяна и Сунира назначить воскресенье выходным днем, иначе я не могла собрать всех за одним столом, и это раздражало. Наш сынок родился в срок, ровно в тот день, который установил мне врач, рекомендованный соседкой Эрби. Она частенько со своей некровной сестрой и некровным сыном, рыжеволосым Эриком, заходила к нам в гости. Я многое узнал от нее. Например, почему мы с миранцами в день прилета зарегистрировались как родственники. Оказывается, у Гурсона семьи формируются на протяжении всей жизни. Помимо родственников, в нее могут на равных правах входить и некровники. Теперь получается, по законам системы Юта Радхар и Сунир мне братья, а моему сыночку, соответственно, дяди. И вот сейчас, отдыхая на диване в большой гостиной нашего отстроенного дома, я наблюдала, как эти хвостатые дядьки носились вокруг моего карапуза, меняя тому подгузник. Улыбнувшись, я поблагодарила всех известных мне богов за то, что в моей жизни появились неугомонные миранцы. Без них жизнь была бы сложнее. А так покормила сынишку и отдыхать. а с ним две ушастые няньки возятся по очереди. К рождению Лукаса Димьян не только успел выстроить дом, но и сделать ремонт в трех спальнях, кухне и гостиной. Сейчас у нас еще оставались только три комнаты без отделки, но пока они нам были ни к чему и выполняли эти помещения роль складов для прибывающих вещей, несобранной мебели и оставшихся стройматериалов. — Ничего мы не выбрасывали, потому как нам предстояло еще строительство двух домов для Радхара и Сунира. Ведь рано или поздно они женятся и родят мне племянничков. — Чертова штука! Да тому, кто эту инструкцию писал, руки бы с головой оторвал! В очередной раз проворчал Демьян, собирающий установку связи. — Посоветовавшись, мы решили, что офис нашей фирмы будет прямо в доме. Отведем кабинет для приема заказов и переговоров с клиентами, а пока прямо в гостиной установку соберем. И вот теперь мой любимый умник ломал себе мозг костеря-производителя этого чуда техники. «Может, я помогу?» — в очередной раз воскликнул Сунир. «Да что ты спрашиваешь? Помогай уже, мелкий!» — взорвался Демьян. «Давай сюда инструкцию!» Схватив листок, изрядно измусоленный моим марионером, Миранец внимательно вчитался. Периодически он отрывался от инструкции и сверялся с тем, что Демьян уже собрал. — Ты вот тут ошибся! — Сунир дернул проводок и воткнул его в соседнюю микросхему. Установка противно зашипела, и экран моргнул. — Ты смотри, а у нас звонок. Видимо, кто-то автодозвоном нас бомбит. кому это мы так срочно понадобились позади сборщиков возник радхар с лукасом на руках ну ка держи своего сорванца а я опучуюсь принимать вызов лукас мгновенно оказался у папы на руках мой карапуз радостно пискнул и попытался схватить отца за длинный локон волос но промахнулся тихо сынок не мешай нам осваивать тупые технологии ничего они не тупые Весело поддела его я. Просто кто-то инструкцию читать не умеет. Что за претензии, женщина? Мне угрожающе помахали указательным пальцем. Мы все-таки ее собрали. Щелкнув какие-то кнопочки на сенсорной клавиатуре, Радхар принял вызов. С дивана, стоящего сбоку от установки, мне хорошо было видно седого мужчину-марионера, появившегося на экране, а вот меня он не видел. Его суровому взору предстал сидящий на полу с инструкцией Сунир, Радхар в одних трико и Демьян с Лукасом на руках. «Отец!» — в голосе моего мужа звенило удивление. «Вот уж кого не ожидал увидеть!» Демьян, звонивший подсобрался и, приняв самое строгое выражение лица, потребовал. «Изволь объясниться, молодой человек, что ты делаешь на аюте, вместо того, чтобы быть дома!» В комнате повисла тишина. А потом я с миранцами залились таким хохотом, что живот заболел. Нет, но ну кто бы мог подумать, что наш грозный Демьян сейчас будет объясняться перед папочкой. У моего мужа глаза на лоб полезли. Он истуканом застыл на месте и глазел на монитор. — Ну, марионер, давай, оправдывайся за свой побег из дому. Гагача потребовал Радхар. Мы все во внимании. — Ага, — поддержал его Сунир. — Давай, братец, покажи мне, как это делается. — Да уймитесь вы, — неслобно отмахнулся Демьян от друзей. — Отец, ты вообще как меня нашел? — Как я тебя нашел? Желтые глаза моего свекра сверкнули праведным гневом. Ты хоть представляешь, что тут было, когда корабль, на котором вылетели, нашли? Уркская чума! Списки жертв исчисляются сотнями. Ты почему не пришел после освобождения домой? Мы тебя три дня ждали, пока не поняли, что ты изволил проявить характер в очередной раз. Хм, держа Лукаса на руках, мой муж уселся в кресло и принял весьма расслабленную позу. Вот тут я поняла, что объявившемуся свекру сейчас придется несладко. А где тебя, изволь спросить, восемь лет носила? В какой дом я возвращаться должен был? Из чего ты, старик, решил, что я вообще тебя видеть желаю?» Улыбочка моего марионера стала такой гаденькой. «Ты прекрасно понимаешь, почему я не общался с тобой. Ты опозорил семью, опозорил свой мундир», — отчеканил старший Стартхов. «Тогда чего ты мне сейчас звонишь, если я опозорил семью?» «И я на мундир и погоны». Можете засунуть их себе взад и проживать. Я не вернулся в твой дом, не стал с тобою или с братьями искать встречи. Это о чем-то должно было тебе сказать. С чего ты взял, старик, что вы нужны мне сейчас?» Демьян недоуменно повел плечами. «Нет, не нужны». «Ты мой сын!» — заревел свекор. «Не ори!» — осадил его муж. «Ты пугаешь моего сына!» «Давай по делу, отец. Что ты сейчас от меня хочешь?» «Ты восемь лет молчал. Так что тебе понадобилось сейчас?» «Восемь лет я знал, что ты жив и здоров», — как-то разум сдулся мужчина. «На шахтах? О черта, на рогах?» — зло уточнил Демьян. «Я переживал за тебя, но был уверен, что тебя такие условия не сломят. А месяц назад нам сообщили...» что все пассажиры крейсера мертвы. Даже течь их тел не обнаружилась. Все, кто смогли, уже долетели до звездных систем и оповестили о том, что живы. Тебя среди них не было. Мужчина тяжело выдохнул. Я не готов смириться и потерять сына, Демьян. Да, мы постоянно ссорились, но ты мой сын. Я перегнул палку с тобой, сознаюсь. и мальчиком запретил с тобою связываться, пока ты в колонии. Это тоже было лишним. Только получив похоронку на тебя, я понял, насколько был неправ. Прости, сынок, мы наломали много дров. Прости меня и братьев. Демьян, чуть напрягшись, приподнял Лукаса и прижал к себе животиком, поддерживая его головку. Он явно что-то обдумывал. Обернувшись, муж встретился со мной взглядом, словно прося помощи. — Он твой папа, — шепнула я, — дедушка нашего сына. Не стоит копить злость друг на друга. Только услышав мои слова, любимый расслабился и вновь повернул голову к экрану. — И все-таки, как ты меня отыскал? — произнес он сухо. — Я хорошо знаю своих сыновей, сам вас растил, — гордо заметил пожилой марионер. Не сдался бы ты так просто. Шансы выжить там были, а тело твое не обнаружили. Вот я и подумал, что ты нашел способ улизнуть с крейсера. Стал искать тебя на Аюте, ведь именно о ней ты в колонии собирал информацию. Подал несколько десятков запросов. И вот вчера мне ответили, что да, на территории планеты Триасту зарегистрирована семья». главой которой является Демьян Стартхов. Также мне выслали ваши позывные. Мой марионер только уважительно кивнул головой. — И что ты хочешь от меня теперь? — Ничего, сынок. Просто убедиться, что ты жив, — устало произнес пожилой мужчина. — Я жив, — Демьян криво усмехнулся, — и доволен жизнью. У меня жена и сын, а также два некровных брата. Что еще ты хочешь знать? — Хватит, сынок, — примирительно отозвался свекр. — Я уже наказан за свою гордыню. Чуть сына не потерял. Давай не будем ссориться. — Значит, ты ждал, что я вернусь домой? Мой муж даже подался вперед. Ему явно был интересен ответ. — Да, сынок, я тебя ждал. Самоуверенно полагал, что ты прибежишь ко мне с извинениями. — Это твоя жена еще поднасолила. Всегда был против этой писалки. А тут обличительные статьи одна за другой про то, как бедный офицер восемь лет томится в колонии на рудниках, а семья делает вид, что он помер давно. Разозлился я сильно. Нажал где надо. В общем, отписалась она. Свои же съели и не поперхнулись. Правильно твой адвокат обобрал ее до нитки. Такую тоже учить надо. Деньги, полученные после вашего развода, я на счет положил. Ты скажи, как я перешлю их тебе. Да, не нужно пока, — отмахнулся Демьян. Они мне не нужны. Пусть лежат, где лежали. У тебя свое дело? Мне сказали, что ваша семья уважаема, и вы владеете двумя суднами М-класса. Да, отец. демьян расслабился и откинулся на спинку кресла у меня все замечательно ну хорошо мужчина тяжело вздохнул и глянул на кого то стоящего в сторонке и невидимого для нас тут есть женщина она ищет свою девочку ответь пожалуйста на ее вопросы конечно кивнул демьян на мониторе появилась женщина красивая но с таким измученным лицом но все же. Я узнала ее мгновенно. Сползая с дивана на пол, я замерла, не веря своим глазам. Спазмом горло сжала. «Здравствуйте, Демьян. Меня зовут Эстелла Корф. Я ищу свою доченьку. Она летела с вами на крейсере. Вы сели в одном порту. Вы должны были ее видеть. Моя девочка очень красивая, но в тот момент она, наверное, была немного не в себе». Я покажу вам ее фото. Может, вы ее узнаете? Я понимаю, что шансов на ее спасение нет. Она слабенькая, не самостоятельная. Я хочу узнать, что случилось с моей доченькой. Мучилась ли она? Помогите мне, пожалуйста, Демьян. Посмотрите фото. Не стоит. Словно чужими глазами я смотрела, как мой муж, встав с кресла, отдал Лукаса сидящему рядом с ним Суниру. И пошел в мою сторону, подхватив на руки. Он вернулся со мной на руках и снова сел в кресло. Вот ваша пропажа. Жива и здорова. Меня затрясло, руки будто током било. Открывая и закрывая рот, я не могла произнести ни слова. Слезы, вставшие в глазах, душили, но я держалась. Руку слегка уколола. Повернув голову, я заметила, что Радхар сделал мне укол. Взглянув на него, не услышала, а словно по губам прочла. Это успокоительное. Благодарно кивнув, я вновь уставилась на маму. Ее состояние казалось не лучше моего. С нее будто десять лет слетело. Глаза заблестели такой дикой надеждой. На мгновение я испугалась, что ее сердечный приступ хватит. Мама. — прошептала я. — Все хорошо, родная моя. Все хорошо. Не плачь. — Это твоя жена, Демьян? — негромко поинтересовался свекр. — Да, муж прижал меня к себе сильнее. Это моя Анита. — Анита Стартхова. — Надо же! — старший марионер покачал головой. — Как все сложилось! Красивая девочка, а не молодая она для тебя. В самый раз она для меня. Другой не надо. «Мама», — снова шепнула я, — «мама, с тобой все хорошо? Ответь мне, пожалуйста, не пугай так». «Все хорошо, солнышко», — она ласково провела ладонью по монитору. «Все так хорошо». Выдохнув, она утерла платочком слезы. А у нас отобрали дом и салон тоже. Ничего не осталось. У меня даже паспорта нет. и непонятно, когда я его восстановлю. Мамочка печально смотрела на меня, словно извиняясь. — У меня твой паспорт. Я его забрала. Я думала, ты умерла, мам. Я видела тебя, покрывала мукрыла. Я думала, ты мертва. Прости, я оставила тебя. Я очень испугалась и не знала, что делать. Прости, мама. — Ты меня спасла, доченька. Ты понизила температуру в комнате. Это и спасло. Я в коме долго лежала в госпитале, а как в себя пришла, имени даже не помнила, кушать заново училась. А потом новости про зараженный крейсер увидела и среди погибших твое имя. Я как с ума сошла. Сбежала из больницы, обзвонила всех родственников людей из списка, всех, кого смогла. Все убитые своим горем отмахивались, и только мистер Стартхов поддержал. Кто же знал, что ты теперь жена его сына? Доченька, какая ты умница! Как же ты выжила, солнышко! Демьян спас, честно призналась я, и нежно погладила мужа по руке. Первый шок уже прошел, да и успокоительное начало действовать. Сначала защитил от домогательств, а потом, когда понятно стало, что крейсер обречен, он меня с собой взял. Я ему такую истерику закатила. а он не оставил. Он самый лучший, самый-самый. По щекам мамы скатились крупные слезинки. Она такими глазами смотрела на моего любимого мужчину, наверное, так на богов глядят. — Спасибо, сынок, — только и выдохнула она. — За все тебе спасибо. За девочку мою. Я всю жизнь тебе благодарна буду. Смущенный Демьян не знал, куда себя деть. Столько славы и благодарности на него свалилось. Чтобы выручить его из неловкой ситуации, я взяла из рук Сунира своего сына и представила его бабушке. «Знакомься, мама!» Я поставила своего карапузика столбиком. «Это наш сынок, Лука Стартхов». «Ой, какой маленький!» От умиления мама расплакалась еще сильнее. «А как на папу похож!» «И глазки желтые!» «Сладенький ты мой, подожди!» Бабушка до тебя доберется, ты мой крошечка. — Лукас, — свеку удивленно посмотрел на внука, — ты назвал сына в честь меня. — Ой, а вот это уже интересно. Имя сыну действительно Демьян выбрал. И я как-то не возражала. А вон оно, оказывается, как — честь отца назвал. — Я думал, что уже и не свидимся, старик, — оправдывался Демьян. — Вот и решил тебя увековечить. «Спасибо, сынок!» Теперь и бравый генерал сидел с мокрыми глазами. «Не ожидал! Единственный внучок и тезка!» «Как мне приехать к тебе, доченька?» Волнение мамы, наконец, тоже отступило, и она начала мыслить трезво. «Самой никак, милейшая!» Вмешался в наш разговор Радхар. «Я сам за вами приеду и помогу перебраться!» «А вы, красивейшая, прекращайте плакать!» Долечитесь да в больнице, сил наберитесь. Гардероб себе и дочке прикупите. Внучку вещей на вырост. У нас с этим не очень хорошо. Да за что же я все это куплю? У мамы аж губы затряслись от обиды. Ведь мы были обеспеченными людьми, а теперь она осталась ни с чем. Не переживайте, там у Демьяна вроде какой-то счет. Воспользуйтесь им. Радхар вопросительно глянул на моего мужа, И тот утвердительно кивнул. «А потом мы с братом сочтемся. Отец, сними все деньги со счета и переведи их на карту для Эстеллы. Помоги ей с больницей и с вещами. А через месяц за ней приедет Радхар и заберет». Тут же поддержал идею Афара муж. Свекор внимательно оглядел всю нашу компанию, видимо, делая какие-то свои выводы. «Это не очень удобно», — попыталась возразить мама. «Что вас смущает, милейшая?» Глаза Радхара подозрительно поблескивали. Прикинув в уме разницу в возрасте между нашим рыжим миранцем и моей мамой, я пришла к определенному умозаключению. «Только Радхар без гаремов», — четко отрезала я. В комнате повисла тишина. Миранец хитринкой поглядывал на меня. Сообразил, что его замысел я раскусила. «О чем речь, Анита? Я законы знаю». Примирительно развел он руки в сторону. — А я тебя предупреждаю. Если что, попрошу Демьяна тебе хвост на уши натянуть по-братски. — Доченька, — в ужасе зашептала мама, — что ты такое говоришь? — Он знает, мама, о чем я. Отмахнулась я от нее. — Правда, Афор? — Конечно, Аниточка. Я тебя услышал и принял к сведению твои слова, девочка. Легко согласился Миранец. — «Хватит вам!» – мешался в нашей разборке Демьян. «Эстель, я вас очень прошу пролечиться и купите побольше вещей себе, а Аните и Лукасу. А через месяц за вами прилетит Радхар. Вы можете полностью ему доверять. Он позаботится о вас». «Хорошо, Демьян, я сделаю все, как вы скажете». Мама еще раз с нежностью провела по монитору рукой, словно по лицу меня погладила. Я даже не надеялась на такое чудо. Хотела лишь узнать, как ты погибла. Молила небеса, чтобы ты не мучилась. Доченька, солнышко мое, ты такая сильная и смелая, а я и не подозревала об этом. Это ты меня такой вырастила, мама? Улыбнувшись, я заметила, что сигнал пропадает. Связь скоро прервется, но мы еще поговорим, я обещаю тебе... а всего через несколько месяцев ты будешь рядом с нами. Я так счастлива, мама, ты не представляешь. О, милая, я представляю. Мама вытерла платочком глаза. Еще как представляю. Я люблю тебя. Скоро мы будем вместе. Я так счастлива, доченька. Связь оборвалась, а я залилась слезами. Только на этот раз это были слезы безудержного счастья. Настоящего. И ни с чем не сравнимого безграничного счастья. Кажется, мне пора собираться. Радхар подскочил и воодушевленно потер ручки. Его хвост так и стучал в нетерпении по лодыжкам. «Радхар!» — взмолилась я. «Моя мама — независимая женщина!» «Это же прекрасно!» Его хвост и вовсе встал дыбом. «Где мой рюкзак, Зунир?» «Доченька, не сиди без дела, помоги вещи сложить!» В ответ на его доченьку мои глаза стали сблюдться. Вот тебе и радость нового дня. Кажется, у меня и правда скоро появится папочка. Уж слишком горел энтузиазмом рыжий миранец. Моя мама не устоит. Однозначно.